Глава 26. Последняя павшая клыкаста отличалась от остальных. У неё был восьмой уровень, и система обозначила её как клыкастую доминатрицу. Она погибла под сокрушающим молотом Брендона. Музыка прекратилась, и свет вернулся к нормальной жизни. Мир застыл. Появилась надпись Победитель. За моей спинной крис упал на колени и низко опустил голову. Мы просто смотрели друг на друга, и никто ничего не говорил. Имени помогла Иоланде принять исцеляющее зелье, и та поднялась с земли, пошатываясь и держась за ушибленную сторону головы. Агата поплелась в мою сторону, она оттрясла кулаком. Сумасшедшая была в крови, но, кажется, не замечала этого. "Отдай", провяжжала она. "Вот". Я вернул магазинную тележку, вытащив её из инвентаря в полуметре от земли. Грох от отпадения получился не слабый. С воплем «Эй!» Агата вцепилась в лежавший сверху пакет Икеа и сразу заглянула внутрь, как будто опасаясь, что я что-то украл, и с подозрительным видом поправила розового фламинго, пристроенного с краю. «Ты могла бы и сама убрать тележку в свой инвентарь», — заметил я. «Незачем во все углы ее катать». «Она не прошла обучение», — вступила Сиоланда. «Эта маленькая женщина, у которой все лицо было окровавлено, достала кусочек материи и принялась вытирать лицо Агаты. У нее пока нет инвентаря». Меня тот факт меня не удивил, а удивило то, что у Агаты был второй, а не первый уровень. Как ей это удалось? Она не входила в партию Медоу Ларк. Какой была её история? Хотя нет, понял я. Сейчас она получила уже четвёртый уровень из-за босса. Агата ничего не делала, но она присутствовала. А это уже не совсем ничто. У нас с Пончиком сейчас десятый уровень, полпути до одиннадцатого. Мы приобрели тонны опыта больше, чем я мог предположить. У имени уже одиннадцатый Крис с Бренденом миновали семёрку и доросли до восьмого. Иалاندا перепрыгнула с пятого на шестой. Мне даже не хотелось знать, каким образом распределяется этот опыт. Скорее всего, имелось дюжина независимых счётчиков, которые отслеживали всё и вся. У меня от этих вопросов разболелась бы голова. Нужно собрать всё, что оставил босс, напомнил я. Всё здесь, сказала Пончик. У леди доминатрицы я своё уже забрала. Я в первый раз огляделся, осознавая, какой же ущерб мы причинили. Мы все вышли из переделки относительно невредимыми, но эта часть зоны и все, кто в ней находился, выглядели так, как будто их щедро палили сверху из гигантской кастрюли со спагетти-ос. Американский бренд консервированных макаронных изделий в форме колец в томатном соусе. Повсюду валялись искалеченные и выпотрошенные трупы клыкастых в перемешку с обломками нашей крепости. Дела пошли не так, как мы рассчитывали, заметил Брендон и тряхнул рукой. Во все стороны полетели брызги крови. Мы живы, ответил я и наклонился к трупу клыкастой за непокорным предметом. Мне подумалось, что наш ИИ захотел стать шепчущим воплощением Дэвида Атенборо, когда он принялся зачитывать описание предмета. Дэвид Тенборн родился в 1926 году, британский натуралист, телеведущий, автор документальных сериалов о природе. Площадка гильдии района. О, посмотрите на себя, бесстрашный исследователь, одинокий и растерянный, напуганный. А ведь нет причин бояться. Сегодня, сейчас вы достойны доверия, и гильдия района добавит тип и монстров на карту этой области. Теперь, когда вы глядите в неизвестность, страх ослабевает. Вместо того, чтобы рыться в чуждой таинственной тьме, где вас пожирает невидимый ужас, теперь вы можете точно узнать, что за твари намереваются сожрать ваши вкусные внутренности. Я только моргнул, ознакомившись с описанием, затем раскрыл мини-карту и уменьшил масштаб. Бесспорно, индивидуальные сектора выделены. Большую часть экрана занимала большая арена, но края изображения Давали представление о нескольких прилегающих секторах. Я мысленно воспарил над отдалённым юго-востоком, областью, куда никто из нас не вступал. Туман войны скрыл коридоры, но когда я взлетел над местностью, передо мной возникла подсказка. Топора крылы, уровень 2 дефис 5. Топора крылы, нелетающая сильная и агрессивная птица с каконы из мира игр Warcraft. Это могло оказаться исключительно полезным, но, как и в случае с картой местности, отражённая на карте района территория была чрезчур ограничена. Я не знал, как велик в этой игре район, хотя и подозревал, что находящаяся в поле нашего зрения область сжалась. Эй, детки, у вас всё хорошо? Прозвучавший за дверью голос эхом отдался в просторной комнате. Повернув голову, я увидел старого человека. Он подбирался к двери комнаты при помощи ходунков, которые постукивали всё ближе по мере того, как старик приближался к своей цели. Мы услышали громкий шум, и ворота, оказывается, исчезли. О, боже, тут пахнет чем-то ужасным. Рендел, не входите сюда, крикнула Йоланда и торопливо засеменила навстречу гостю. Я переключил внимание на следы резни. Бросались в глаза несоразмерно короткие ноги клыкастых оканчивавшиеся копытами. Обуви у них не было. Я поднял широкий свободный смокинг, он был весь в крови и от него воняло водянистой диареей. Я забросил его в свой инвентарь. Подошел Брэндон и встал рядом со мной. Было похоже, что парень контужен. «В дрожь бросает, правда?» – сказал я, кивая на поле кровавой бойни. «Они же не из нашего мира. Они чужие, правда же? Но на них смокинги. Смокинги-то земная одежда. Они не привезли смокинги с собой, я не понимаю». «Я об этом тоже», – спрашивал нашу мистерс-теату из учебной гильдии. Брэндон нагнулся и что-то поднял с пола. Острый зуб. «Нам в самом начале пришлось драться с одними мобами. Маленькие обезьянки, выдыхающие огонь. Носили Лебершоссен. Кожаные штаны, немецкий. Национальная одежда баварцев и тирольцев». «Ты понимаешь, о чем я? И эти жуткие немецкие костюмы с шортами и шляпами одевались как официанты из Октоберфест». Октябрьские народные гуляния, немецкий. Крупнейший ежегодный фольклорный фестиваль проводится ежегодно во второй половине сентября в Мюнхене. Считается праздником пива. «Да, знаю, что ты имеешь в виду», — подтвердил я. «Но она сказала, что Синди...» Он помолчал, с сомнением посмотрел в потолок. «Ну, большие парни не только миллионы лет назад заселили людьми наш мир, но всё время управляли людьми и здесь». Так что, иногда мы встречаем здесь людей, но не из нашего мира. Она сказала, что в каждом мире складывается своя уникальная культура. И эти парни управляют культурой, изобретают, пишут книги, сочиняют песни, приносят то, что уже существует. Она говорила, что каждый мир выходит со своей индивидуальной культурой, языком, но есть и универсальные вещи. Но зачем? Что они от этого получают? Выглядит хлопотно. Брендон пожал плечами. Может быть, они считают, что мы будем лучше контактировать, если дать нам что-то общее, но я не знаю. Наверное, мы и не узнаем никогда. Мы видим только то, что нам позволяют видеть. Я собрал лут с клыкастых, которых убил сам. Нашлась кое-какая ювелирка, незаколдованная, рубиновая кольье, например. Мне показалось, что оно должно иметь ценность, если судить по моему рабочему списку. И странные кожаные штучки с той женщины я тоже забрал. Система назвала их свиными уздечками. Больше никакой добычи в моей куче не было. Имоне взяла двумя пальцами огромный стропон фалы-имитатор и с брезгливым видом отбросила его. Пончик подскочила к нему и отправила в свой склад, потом посмотрела на меня. Всё берём, правда? мяк кивнул. Всё. Я собрал все ниндзя-звёзды, какие смог найти, и все обломки редута, что сохранились целыми. В моём инвентаре появилась новая табличка бесполезный мусор. Ещё я уделил несколько минут тщательному поиску того, что могло остаться от той партии, которая дралась с боссом раньше нас. Их кресты на карте не появились, как и кресты стариков, которых убило Имэни. Почему я не знал? Может быть, какой-то временной лимит для появления крестов. В этой игре так много всяких собачьих правил, что просто невозможно уместить в голове всё. Наконец мы с пончиком приблизились к лестнице. Силовое поле исчезло. Счётчик времени уведомлял, что осталось 5 часов и обратный отсчёт продолжался. Я глянул через плечо на остальных. Брендон тихо беседовал с братом, а Эланда Симони начала собирать подопечных в большой комнате. Крис торопливо удалился, пока я смотрел. Я точно знал его намерения. Он направился в зону безопасности, чтобы сообщить трём десяткам ожидающих, что они могут отправляться, если хотят. Я тихонько спросил Пончика: "Что ты хочешь сделать? Смотря, что ты имеешь в виду под сделать. Скоро мы будем спускаться по той лестнице. Это новый этаж, новые опасности. Мы можем держаться этих людей, можем идти своей дорогой". Пончик подняла голову, и её большие зелёные глаза впились в меня. Ох, Карл, как получается, что я угадываю твои планы раньше, чем ты что-то сделаешь. Я посмотрел в сторону собирающихся стариков и кивнул. Вот же дерьмо. Чёрт побери, пончик, выговорил я. Она была права, безусловно. Какой смысл в том, чтобы жить, если мне не жилось с самим собой? Я полез в карман, достал последнюю сигарету, долго смотрел на неё, взял в рот, поджёг. У неё был вкус пепла. Я предлагаю поступить так, как мы поступали раньше, сказала Пончик. Нам не обязательно выбирать один вариант или другой. Мы найдём место, где они будут в безопасности, после чего развернёмся и пойдём своей дорогой. Можно сохранить свою партию и создать общий чат с остальными, и я знаю, как поступить дальше. Когда мы найдём следующую лестницу вниз, то придём к остальным и возьмём их с собой, я улыбнулся кошке. Я знал, что где-то внутри есть хороший котёночек. Она ещё тянилась Моя бы воля, я бы их всех оставила. Но я знаю, что ты добренький слабак. Кроме того, если мы переведём их вниз на третий этаж, нам понадобится кто-нибудь с руками. Если надумаешь превратиться в кота. Я не собираюсь превращаться в кота, ответил я. Не смогу даже если захотел бы, так сказал Мурдыкай. Я бросил сигарету не докурив, затёр её о пол, опустился на колени и погладил Пончика. Она мне это позволила. Кстати, снова заговорил я, продолжая гладить кошку. Недавно собирался тебя спросить. Кто такой Фердинанд? Пончик отодвинулась от меня, и её хвост пришёл в движение. Понятия не имею, о чём ты толкуешь. Кто бы он ни был, звучит жутковато. Погоди, где Агата? Я огляделся и не увидел этой сумасшедшей. Вышла наружу? Я повернулся к лестнице. Лестницы там не было вообще, но возник пологий скат. Чёрт, эта женщина хочет быть убитой. Ладно, вот план, сказал я Брендону позже, когда мы закончили осмотр лестницы. Мы спускаемся туда, убеждаемся, что вам и вашим людям там будет комфортно. Вам нужна наша помощь с вашими подопечными. Нет, ответил Брендон. Мы всё поняли. Вы не хотите спуститься и там открыть ваши ящики. Хочу, но ближайшее подходящее место довольно далеко, а испытывать судьбу меня не тянет. Мы спускаемся и стараемся найти ближайшую зону безопасности. Наш приятель сказал, что найти зону на втором этаже будет не труднее, чем на первом. Как только у нас получится, мы проложим туда безопасную дорогу. Тогда хорошо, и Брендон протянул мне руку. Спасибо, я говорю серьёзно. Я пожал протянутую руку. Затем Брендон опустился на колено и приласкал Пончика. И я серьёзно, принцесса Пончик. Конечно, милый. И она прижалась головой к его ладони. Ах, вздохнул Брендон. И постарайтесь, пожалуйста, найти Агату, если сможете. Она сумасшедшая, но она наша сумасшедшая. Я кивнул, и мы двинулись к спуску. Подойдя, я посмотрел на Пончика. Ты готова? Она взмахнула хвостом, и я последовал за ней вниз по скату. Миновав скат бывшую лестницу, мы увидели дверь, почти точную копию той, через которую входили в подземелье. Я вытаращился на резное изображение Куатин. Да что за чёрт такой? И толкнул дверь ладонью. Но увидел не длинный проход, как в прошлый раз, а вспышку света. Ощутил дезориентирующую тошноту, а потом появилось чувство падения, и мы оказались в обитой мягкой тканью комнате перед необычной круглой дверью. Все мои диаграммы состояния пропали. В изумлении я повернулся вокруг своей оси. В комнате стоял продавленный диван, обитый, по-видимому, синим бархатом. Под ногами у меня лежал мягкий толстый ковёр, тоже синий. Вокруг странным образом ощущалось какое-то движение, и я понял, что мы находимся на судне. Опыт позволил определить, что судно большое, но не огромное, может быть метров тридцать. В дальнем конце комнаты находилась барная стойка, на ней, богом клянусь, корзина с фруктами. Около мусорной корзины стояла миска на ножке, наполненная, судя по внешнему виду, кошачьим кормом. Я инстинктивно сжал кулак, и на нем появилась моя боевая рукавица. Испытав облегчение, хотя всего лишь частичное, я отпустил свое оружие. «Что это за бесова хрень?» – спросил я. Пончик прыгала на месте, ее хвост был спокоен. «Карл! Карл! Это происходит! Это на самом деле!» Когда мой сбитый с толку мозг начал понемногу справляться со столь внезапной сменой обстановки, дверь открылась и вошла женщина в черном платье простого покроя. человеческого рода, но несомненно неземного происхождения. Тонкая до абсурда, не анорексичная, просто она казалась более сплюснутой по сравнению с обычной женщиной. Рост её был примерно под метр 70, то есть нормальный, но ширина головы составляла примерно 3/4 от обычной, что заставляло подумать о эльфах, хотя у неё не было приписываемых эльфам заострённых ушей. Она была примерно моего возраста с азиатскими чертами лица, но с длинными светлыми волосами, забранными в тугой пучок. В руках она сжимала планшет. "Здравствуйте, Карло и ваше величество, принцесса Пончик", приветствовала она нас на синдикатском стандартном. У неё был светлый, певучий голос, почти как в мультфильмах. "Моё имя Лексис. Я ассистент продюсера программы "Обходчик на досуге с Адеттой". Поздравляю вас с завершением последней битвы и спуском на второй этаж. Отдети было бы приятно взять у вас интервью в прямом эфире, поскольку вы достигли значительных успехов. Пончик взвизгнула от удовольствия. Конец первой части.